Мир меняется, Глокта, мир меняется. Старый порядок рушится. Верность, долг, честь, гордость. Эти понятия давно вышли из моды. И что же заняло их место? Он глянул через плечо и скривил губу. Жажда наживы. Купцы становятся новой властью в стране. Банкиры, лавочники, торговцы. Мелкие людишки с мелкими умишками и мелкими устремлениями. «Они верны только самим себе. Их долг состоит в наполнении собственных кошельков. Их единственная гордость заключается в том, чтобы надуть тех, кто стоит выше них, а честь оценивается в серебряных монетах». «Нет нужды спрашивать, к какому купеческому разряду принадлежишь ты сам», — подумал Глокта. Сульт хмуро посмотрел на открывающийся за окном вид и повернулся к инквизитору. В наши дни, как мы видим, чай угодно сын может получить образование, открыть дело и стать богатым. Купеческие гильдии, торговцы шелком, торговцы пряностями и им подобные неуклонно увеличивают свое богатство и влияние. Разные выскочки и простолюдины диктуют условия тем, кто от природы поставлен повелевать ими. Их жирные алчные пальцы дергают за струны власти. Это становится невыносимым. Он передернулся и вновь зашагал по комнате. «Я буду говорить с вами откровенно, инквизитор!» Архилектор взмахнул рукой, показывая, что его откровенность является бесценным подарком. «Никогда прежде союз не казался таким могущественным, никогда не владел столькими землями. Но за этим фасадом мы слабы. Вряд ли для кого-то является секретом, что король уже не в состоянии самостоятельно принимать решения». «Кронпринц Владислав – хлыщ, окруженный листецами и дураками. Его интересуют лишь азартные игры и наряды. Принц Рейнольд гораздо лучше приспособлен для того, чтобы править, но он, к сожалению, младший. Закрытый совет, чья задача должна бы состоять в том, чтобы направлять наш тонущий корабль, верху набит мошенниками и интриганами. Кто-то из них еще верен короне, но таких немного, и каждый готов тащить короля туда – куда ему вздумается. Какая досада. Очевидно, они все должны тащить его туда, куда вздумается тебе. Тем временем союз осажден врагами. Опасности грозят ему из-за границ и изнутри. В Гуркхуле правит новый энергичный император. Он готовит страну к еще одной войне. Северяне также взялись за оружие и рыщут на границах Инглии. В открытом совете дворяне требуют возвращения им старинных привилегий, а в деревнях крестьяне выступают за новые права. <дых> да, старый порядок рушится, и ни у кого не хватает ни искренности, ни мужества поддержать его. Сульт помедлил, глядя на один из портретов. Плотный лысый человек в белых одеждах. Глок-то сразу узнал его. Цоллер, величайший из архилекторов. Неустанный ревнитель инквизиции. Герой палачей... «Бич непокорных!» Тот мрачно взирал со стены, словно даже после смерти мог сжечь изменников взглядом. «Саллер», — проговорил Сульт, «в его время все было по-другому, уверяю вас. При нем не было ни жалобщиков-крестьян, ни мошенников-купцов, ни недовольных дворян. Если человек забывал свое место, ему напоминали об этом каленым железом, и любой судья, осмелившийся возразить, пропадал без следа». Инквизиция в те дни была благородным учреждением, где работали самые лучшие, самые умные. Служить своему королю и искоренять измену – таковы были их единственные желания и единственная награда. О да, отличная была жизнь в старые времена. Архилектор снова скользнул на сиденье и наклонился к глокте через стол. Теперь же мы стали учреждением, где третьи сыновья обедневших дворян набивают себе карманы взятками, где разное отребья удовлетворяет свою тягу к истязанию людей. Наше влияние на короля постоянно слабеет, наш бюджет урезается. Когда-то нас боялись и почитали, глок а теперь... А теперь мы превратились в горстку жалких мошенников. Сульт нахмурился и продолжал. Ну, скажем, мягко... «Теперь это не совсем так. Интриги и измены множатся, и я боюсь, что Инквизиция уже не справляется со своими задачами. Слишком многим из нас, даже наставникам, нельзя больше верить. Их заботят не интересы короля и государства, а собственная выгода». «Наставникам нельзя верить. Я сейчас упаду в обморок от потрясения». Брови Сульта сошлись еще ближе к переносице. «И теперь еще умер Фект», Глокто поднял голову. «Вот это новость! Что, лорд-канцлер?» «Об этом объявят завтра утром. Он умер внезапно несколько дней назад, среди ночи, когда вы были заняты с вашим другом Реусом. Обстоятельства его смерти не совсем ясны, но ведь ему было почти 90. Удивительно, что он протянул так долго. «Золотой канцлер» — так его называли. «Величайший политик своего времени. Его изображения уже высекают в камне, чтобы поставить на аллеи королей». Сульт хмыкнул. «Величайшая награда, на какую любой из нас может лишь надеяться». Глаза архилектора сузились, превратившись в голубые щелочки. «Если у вас сохранились детские представления о том, что союзом правит король или высокородные болтуны из Открытого Совета, можете с ними проститься». Закрытый совет – вот, где находится истинная власть. И ее там больше, чем когда-либо со времени болезни короля. 12 человек в 12 больших неудобных креслах, один из них я. 12 человек с очень разными взглядами, и в течение 20 лет, в годы войны и в мирное время Фект поддерживал равновесие совета. Он натравливал инквизицию на судей, банкиров на военных. Он был осью, на которой вращалось королевство, основанием, на котором оно покоилось. Теперь он умер, и на этом месте образовалась дыра. Не одна, а множество зияющих дыр, и люди будут торопиться заполнить их. У меня есть ощущение, что слезливый болван Морове, это кровоточащее сердце Верховного Суда, этот самозванный любимец простонародья, станет первым в очереди». «Очень зыбкая и опасная ситуация!» Архилектор уперся кулаками в стол перед собой. «Мы должны позаботиться о том, чтобы нежелательные люди не воспользовались представившейся возможностью!» Глокто кивнул. «Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду, Архилектор. Мы должны позаботиться о том, чтобы этой возможностью воспользовались мы и никто другой!» Подумал он. Вряд ли стоит упоминать о том, что лорд-канцлер — одно из самых могущественных лиц в государстве. Сбор налогов, королевская казна, монетный двор — все находится в его ведении. Деньги, Глок, ты деньги. А деньги — это власть, вы и без меня знаете. Новый канцлер будет назначен завтра. Первым кандидатом считался наш бывший друг, мастер-распорядитель монетного двора Сапдан Тойфель. «Понимаю». «Что-то подсказывает мне, что он больше не кандидат!» Сульт скривил губу. Тойфель был тесно связан с купеческими гильдиями, в первую очередь с торговцами Шелком. Презрительная усмешка превратилась в угрюмую гримасу. «К тому же он поддерживал верховного судью Моровию. Так что, сами видите, из него вряд ли выйдет приемлемый лорд-канцлер». «Да, действительно, абсолютно неприемлемый». «Генеральный инспектор Халлек, по моему мнению, подошел бы гораздо лучше», — продолжал архилектор. глок взглянул в сторону двери и переспросил. «Он лорд-канцлер?» Сульт, улыбаясь, поднялся с места и двинулся к одному из шкафов у стены. «Да, именно он. Его ненавидят все, и он ненавидит всех, кроме меня. Более того, он закоренелый консерватор, презирающий купечество и все, что связано с торговцами. Он раскрыл шкаф, достал оттуда два бокала и изящный графин. Его нельзя назвать в полной мере моим сторонником, но он мне симпатизирует и чертовски враждебно относится к остальным. Я не вижу более подходящего кандидата. Он мне показался искренним, кивнул Глокта. Но не настолько искренним, чтобы я доверил ему нести меня в ванну. А вы, ваше Пресвященство? Да, кивнул Сульт. «Он для нас очень ценен», — архилектор разлил по бокалам темно красное вино. «Вдобавок мне удалось устроить так, что на место мастера-распорядителя монетного двора также назначен подходящий человек. Я слышал, что торговцы шелком буквально кусают губы от злости. Да и моровья, сволочь, не слишком-то счастлив». Сульт весело рассмеялся. «Столько хороших новостей, и за все я должен благодарить вас!» Он подал Глокте один из бокалов. «Яд? Медленная смерть в конвульсиях и блевотине на этом красивом мозаичном полу? Или я просто упаду лицом вперед за его стол?» Думал Глокта, но ему ничего не оставалось, как взять бокал и сделать глоток. Вино было незнакомым, но восхитительным.